Владислав Бобков. Чернокнижник, Том первый. Неистовый маг. Читает Антон Авлет. Глава первая. Вот, наконец, и готов мой дом мужчина 30 лет с наслаждением разогнулся и отошел от последней уложенной только что плитки дорожки ведущей к небольшому домику три года пролетело совершенно незаметно когда делаешь что то для себя это определенно чувствуется иначе он с любовью огляделся все вокруг принадлежало лишь ему дом сарай и гараж просто притягивали взгляд своим аккуратным видом и неудивительно 11 лет работы на самых разнообразных стройках не могли пройти бесследно. Он получил многие навыки, которые впоследствии пригодились. Александру Кузнецову довелось работать монтажником, а после получения высшего образования так и инженером. Кроме того, полгода он руководил небольшой бригадой, строя одно- и двухэтажные частные дома вокруг Иркутска. Работа была довольно нервной из-за очередного кризиса, но он справлялся, что не помешало ему через эти полгода вернуться обратно на должность ведущего инженера. Частое общение с людьми вызывало в нем лишь злость. Это никак не проявлялось на работе, поскольку мужчина умел держать себя в руках. Но ему самому так работать было не по душе. Всю жизнь он мечтал обзавестись своим домом. Не квартирой в многоэтажке, а именно частным домом. Ему было все равно, что этот самый дом будет находиться где-то за городом и на работу придется ехать на машине. Осуществить свою мечту было непросто. Вознясь с землевладельцем, то есть государством, постоянные ожидания и пробуксовки с документами. Следом подготовка фундамента, его заливка, возведение стен и перекрытий. Все это делалось в основном своими силами и без отрыва от основной работы. Поэтому процесс шел так медленно. Но Алекс был упорным человеком и не собирался отказываться от мечты так просто. И сейчас, спустя годы, его желание наконец-то исполнилось. Вспышка. Приветствую вас, герои! Александр моргнул и осознал себя стоящим в довольно большом помещении. Многочисленные гобелены на стенах перемежались ярко горящими факелами. Неестественно ярко горящими. Сами же стены возвышались метра на четыре и плавно переходили в арки, которые заканчивались расписным потолком. Мужчина машинально успел отметить, что роспись изображает какую-то крупную битву, и вновь раздался тот же голос. «Мы рады приветствовать вас в нашем мире!» Александр быстро огляделся. В центре зала оказался не только он один. Рядом с ним стояли еще трое, также настороженно оглядывающиеся вокруг. Двое мужчин, примерно его возраста, и одна девушка. Наконец Кузнецов перевел взгляд на того, кто, собственно, и нарушал тишину. «Старик!» одетый в странного вида красный халат, доходящий аж до пят, со стоячим воротником. Все это великолепие было перетянуто толстым поясом с многочисленными вставками из блестящего золотистого металла и разноцветных камней. Алекс затруднился представить, сколько это может стоить, если металл – это золото, а камни – драгоценные. Лицо с сухой морщинистой кожей и четко выступающими скулами. Лысый череп и аккуратно подстриженная седая борода, прикрывающая разрез халата на груди. Старческие руки до локтей открыты, на запястьях – браслеты, на пальцах – персни, и те и другие, похоже, золотые. Персни тоже с драгоценными по виду камнями. «Маг! Готов поспорить на его лысую башку, что он долбанный маг! Где-то я такое уже видел!» За спиной старика находилось два трона на которых сидели мужчина и женщина с коронами на головах. Вокруг них столпилась масса пестро разодетых вельмож. «Герои, меня зовут Ольгерт. По праву знаний и силы архимаг империи. Вы были призваны невероятно сложным старинным ритуалом «Призыв героев». Вы были выбраны душой мира» как знающие больше всех других о нашем мире. Несмотря на поставленный голос, чувствовалось, что Архимаг будто зачитывает по бумажке. Это были не его собственные слова. Вы были выбраны как те, кто лучше всего подходят для того, чтобы быть героями. Так и знал, что читать эту фэнтезийную дурь было не самой лучшей идеей. Раньше думал, что это лишь трата времени которое можно провести за чем-то полезным, а вон оно как вышло на самом деле. Мак замер, внимательно смотря на четверых. Вельможи с, видимо, правителями тоже следили за растерянными героями. Ольгер, вы уверены, что правильно провели ритуал? Я не вижу в них совершенно ничего героического. Обычные люди. Без сомнений, странная, непривычная одежда, но не более. Сидящий на троне мужчина наклонился и оперся на подлокотник трона. На его лице было выражение скуки. «Ваше императорское величество, не может быть никаких сомнений в моем мастерстве. Ритуал был проведен абсолютно верно. Хотя я тоже решительно не вижу в них ни следа мощной магии. Да, у них есть дар, но на уровне необученных слабых магов». «Превосходно, мой царственный муж!» Императрица холодно улыбнулась. «Представление, которое вы мне обещали, и впрямь удивительно оригинально! Насколько я слышала, это очень древний ритуал! Возможно, в древности слово «герои» носило несколько другое значение!» «Архимаг!» Пристальный взгляд раздосадованного императора уперся в старика. Хм. Тот аккуратно пропустил бороду сквозь пальцы. Именно этот момент выбрала девушка, которая, видимо, окончательно пришла в себя, чтобы возмущенно задать вопрос. «Что вообще происходит? Кто вы такие? И как вы похитили меня? Да вы знаете, что...» Ее речь так и осталась незаконченной, так как от небрежного взмаха руки Архимага все четверо застыли восковыми статуями, не в силах не то что заговорить, а даже двинуться. Единственное, что осталось, это моргать и дышать, ну и возмущенно вращать глазами. «Возможно, дело и впрямь в этом», — наконец заключил маг. «У нас очень мало данных о темных веках. Многие знания были утеряны. Этот ритуал играл важную роль в те далекие времена. Я уверен, что расшифровал записи абсолютно верно. Но мог ли это быть призыв не сильных воинов, а кого-то другого. «Архимаг!» Император нетерпеливо покачал головой. «Ваши исследования темных веков очень интересны, но обещанное представление уже закончено, не так ли?» «Да-да!» очнулся Архимаг. «Не смею больше отнимать ваше время, ваше императорское величество!» «Что вы, Альгерт? Император улыбнулся, вставая. Хотя результат и не совсем тот, который мы ожидали, но кто может похвастаться тем, что видел самый настоящий работающий ритуал тех давних лет? «Мой царственный муж, если ритуал был проведен верно...» Императрица ничуть не изменила своему холодному тону, и единственное, что изменилось, в нем стало больше сарказма. «Я до сих пор не уверена, что это...» Она бросила мимолетный взгляд на парализованных людей, висящих в паре сантиметров от пола. «Действительно то, что и впрямь должно было получиться!» Император поморщился. «Моя царственная жена, Архимаг Альгерд, признанный специалист в этих вопросах. Если кто и способен открыть тайны прошлого, так именно он!» Правитель с женой споря прошли к выходу из зала а за ними спешно потянулась свита. Как только все вышли, в помещении сгустилась неестественная тишина. Старик о чем-то сосредоточенно и мрачно размышлял. Висящие же в воздухе земляне вежливо его не прерывали, хотя, судя по их гневным вдохам и выдохам, сказать им было что. «Хорошо!» Альгерт сам себе кивнул и повернулся к пленникам. «Его императорское величество!» узнав об открытом мной ритуале и услышав про «героев», решил лично лицезреть ваше появление. Но что-то пошло не так, и появились вы. Не всесильные герои из легенд, а ничего не умеющие слабаки. Этим вы сильно нарушили мои планы. Я не буду представляться, так как сомневаюсь, что мы когда-либо будем еще общаться. Тем не менее, есть одно обстоятельство, которое не позволяет мне решить вашу проблему. Скажем так, кардинально. Он сделал паузу, дабы дать им время осознать вескость его слов. «Во время ритуала упоминалась душа мира. К вашему счастью я отношусь к тем, кто верит, что она существует». И коли она по каким-то своим причинам вас выбрала, то ваша жизнь здесь не закончится. Уж точно не от моей руки и не по моему приказу или попустительству. Однако у меня нет ни желания, ни времени заботиться о ваших дальнейших жизнях. Поэтому сейчас я вызову тех четверых, которые в дальнейшем и решат вашу судьбу. Альгерд схватился за один из амулетов и с силой его сжал. Вспышка, и перед стариком закрутились четыре вихря маленьких водяных торнадо. Маг пару секунд всматривался внутрь дрожащего воздуха, после чего вихри, задрожав, рванулись к ближайшему открытому окну. Следующим действием архимага стал щелчок пальцем по кольцу, из которого выстрелил луч, сформировавший старинное кресло с высокой спинкой. Так они и провели все это время. Четверо в воздухе, пятый же вольготно в кресле. Благо ждать пришлось недолго. «Флоренция!» Архимак радушно распахнул объятия, вставая после того, как увидел заходящую внутрь женщину лет пятидесяти, одетую в длинное тяжелое платье, закрывающую ее от шеи до ног. «Прошу вас уделить мне немного времени!» Та чопорно подошла к Архимагу и чуть присела, наклонив голову. «Да, миссер Альгерт», – старик повернулся к пленникам. «Флоренция, я хочу, чтобы вы взяли эту девушку к себе. Понимаю, понимаю. Вы уже пару лет как перестали учить молодых девушек поведению в приличном обществе. Но здесь особый случай. Я даже вынужден вас об этом попросить». Последняя фраза прозвучала очень убедительно. «Она ваша любовница? незаконнорожденная дочь?» С легким интересом спросила женщина, подходя к девушке и внимательно ее разглядывая, будто неведомую зверушку. «Иначе я никак не могу взять в толк, почему вы, мессир Архимак, столь печетесь о ее судьбе. И да, я вас в очередной раз прошу соблюдать этикет. Если люди вашего уровня будут игнорировать традиции, то недалек тот день, когда все рухнет. «Флоренция!» — поморщился старик. «Если все рухнет от моего нежелания засорять язык этими бесконечными, ваше сиятельство — то, или ваша светлость — это, значит, все рухнуло бы и так». «Я все же вынуждена с вами не согласиться, миссир Архимак. «Так что, Флоренция, возьмешь ее к себе?» скажу лишь что она из столь далеких краев что совершенно ничего не знает даже о нашей империи а такие места существуют хмыкнула женщина но ее внимание было уже полностью сконцентрировано на девушке обойдя ее кругом женщина еще раз хмыкнула та и впрямь была хороша длинные рыжие волосы мелкие веснушки на щеках возле носа и высокая ладная фигура одета в черную юбку и белую блузку, будто переместилась прямиком из какого-то офиса. «Хорошо, я возьму ее и постараюсь определить, достойна ли она моего времени. Если достойна, я прослежу за ней. Этого достаточно?» Альгерт кивнул. Судя по хитрому виду архимага, он был более чем доволен. Заклинание перестало действовать, и девушка, чуть не упав, опустилась на пол. «Следуй за мной!» Пожилая женщина, даже не обернувшись, дабы проверить, идет ли та за ней, двинулась к выходу. Девушка же, бросив мрачный взгляд на архимага и сочувствующий все еще висящим мужчинам, поспешила за своей провожатой. Глава вторая. Следующий вошедший выглядел обычно если бы не огромное количество золота, которое было на нем навешено. Этим он напоминал самого Архимага, правда? Александр подозревал, что в отличие от старика, здесь далеко не все побрякушки обладали магией. К этому стоило бы добавить довольно тучную фигуру и двойной подбородок, трясущийся при каждом шаге. Прибывший тяжело вздохнул и достал платочек, дабы протереть вспотевший лоб. «Мессир Архимаг, я счастлив вас видеть!» Могу узнать, что случилось, коль возникла такая срочность? Я как раз был занят подсчетом недавно прибывшей партии налогов с южных провинций. Сами понимаете, подобный процесс требуется проводить в абсолютном спокойствии. Никто ведь не хочет, чтобы императорская казна не досчиталась золотых. Неужели, Гораций? Тон старика был откровенно ироничен. Я ни за что не поверю, что ты решил поработать. Иначе зачем ты так вышкалил всех своих помощников, чтобы они совершенно спокойно смогли работать без тебя? И да, если тебе вдруг придет мысль попробовать спихнуть эти пропавшие золотые на меня, то... Ты же понимаешь, что это очень плохая идея? Толстяка словно прострелил разряд. Так сильно он дернулся и подтянул живот. «Мессир!» «Вы же меня знаете, я бы ни за что не посмел так с вами поступить. Это была всего лишь шутка, невинная шутка. В нашем деле без юмора трудно, понимаете?» Толстячок сделал шажок вперед и снизу вверх взглянул в глаза, оказывается, довольно высокого старика. Или этот толстяк был невысок? «Готов поспорить. Этот невинный пухлячок, который сейчас так лебезит, при удобном случае станет опасным врагом. С такими людьми стоит быть максимально аккуратным». Ну или стоит выводить их из игры как можно быстрее, ведь обиду они могут держать годами. Хотя, кажется, нашему магу на это плевать. М «Да?» – задумчиво протянул Альгерт. «Хорошо, может и так. Видимо, казнь твоего личного помощника второго ранга была досадной случайностью. Как там его? Тристан? Или Ральф? Извини. «Они у тебя так часто меняются, что я не успеваю их запоминать!» «Воровал, сволочь!» — с абсолютно честным видом заявил Толстяк. «Представляете, по локоть засунул руку в карман нашего досточтимого императора! Но ну, не сволочь ли? «И нет, его звали Ингвар!» «Сволочь!» — согласно кивнул Архимаг. Оба собеседника не торопились продолжать, рассматривая друг друга. Висящие же в воздухе мужчины яростно сопели. Они уже поняли, зачем Архимак позвал этого толстяка. Чертов старик специально выбирал тех, с кем у землян было больше всего шансов умереть не своей смертью. При этом хитрый старикашка оставался чист перед душой мира. Ведь он же позаботился о призванных? Позаботился. нашел им отличных покровителей. А коли у тех подопечные долго не задерживаются, так разве это его вина? первым не выдержал казначей. Судя по его виду, он и впрямь куда-то спешил. Миссир, я глубоко сожалею, но вынужден сократить наше в высшей степени интересное мне общение. Для чего вы меня позвали?» «Я хотел бы вас попросить взять одного из этих трех молодых людей к себе в помощники». Пара секунд, и следующий вопрос заставил бы землян рассмеяться, если бы они не были парализованы. Незаконнорожденные сыновья? Так ведь не похожи. Первый раз слышу, чтобы вы за кого-то просили!» «Забыл спросить про любовников. Видимо, побоялся. Проклятый старикан тот еще!» «Нет, не сыновья. Ничего не знают об Империи из далеких земель!» «А такие бывают?» «Остальное узнаете у него самого!» — сквозь зубы процедил Архимаг. «Так кого берете?» И вновь этот унизительный осмотр. Алекс внутренне пообещал себе, что если благополучно выберется из этой передряги, как следует подумает о том, чтобы вернуть любезность мессиру Архимагу. «Вот этот! Он выглядит как благородный!» Толстый палец указал на широкоплечивого мужчину с длинными светло-русыми волосами. Одет он был в джинсы и модный пиджак. Александр не удивился бы, узнав, что его выдернули с какой-нибудь тусовки или дискотеки. Уже в дверях он обернулся и бросил остальным пленникам. «Меня зовут Ричард!» После чего мягко скользнул за сопровождающим. Кузнецов быстро моргнул, пытаясь дать понять, что он запомнил. Архимаг мимолетно сморщился, и это несказанно порадовало Алекса. «Значит, не нравится, что мы пытаемся играть не по твоим правилам? Отлично!» Получается, ты очень крепко всей этой чушью с душой мира связан. А Ричард молодец. Кстати, имя явно не русское, да и лицо тоже. Значит, он англичанин или американец? Говорил он на языке этого мира, который мы почему-то понимаем. Забавно, всю жизнь учил английский, а тут бац, и уже знаешь еще один язык. Этот старикашка золотился бы, занимаясь репетиторством. Не прошло и пары минут, как в ту же дверь вошли двое оставшихся попечителей. При этом они отчаянно друг с другом о чем-то спорили. Если первый, неприметный мужчина лет сорока с мертвыми рыбьими глазами, был в ничем непримечательном сером одеянии, то второй, пожилой, наоборот щеголял в яркой одежде, на которую еще и надеты доспехи, на вид очень тяжелые. Хотя, учитывая наличие магии, доспехи-то могли быть не такими уж и тяжелыми, или этот седой воин не так прост. Я в очередной раз повторяю, уйми своих ищейек. Парни честно нашли этих демонопоклонников. Причем это твои псы их прошляпили. Целый дерьмовый выводок тварей, поклоняющихся демонам. И какая благодарность, твои псы утащили их на бесконечные дознания. У следствия имеется подозрение, что ваши благородные... Стражники занимались укрывательством этой группы, вследствие чего у нашей канцелярии не получалось выйти на их след. Затем же, поругавшись из-за цены за свои услуги, они перебили этих начинающих демонопоклонников и попытались обставить все это как героический подвиг. Всем известно, что попасть в ваши казематы легче, чем оттуда выйти. Я тебя предупреждаю. «Если не досчитаюсь хотя бы одного солдата из-за твоих палачей, то не удивляйся, если и пара твоих крыс пропадет на темных улицах!» «Это угроза?» – подобрался человек с неживыми глазами. «Это предупреждение, и мой тебе совет – прислушайся к нему!» «Господа, не надо ссориться. Каждый из вас делает важную работу на благо империи и его императорского величества. Верность императору! Верность императору!» Старик, ухватившись левой рукой за ножны, с силой припечатал металлический кулак правой латной перчатки в грудь. Раздался глухой стук. «Верность императору!» Неприметный чуть наклонил голову, спокойно произнеся эту фразу. «Я бы хотел попросить вас принять этих двух людей себе в помощники!» «Помощники, а?» «Нет, это не мои сыновья!» Резко обрубил Альгерт, не дав воину договорить. «Хм! Я не это хотел спросить! Они дворяне!» «У меня тоже имеется парочка вопросов. И первый. Почему они скованы? Они преступники?» «Неужели? Хоть кто-то задался этим вопросом. А то я уже подумал, что в этом мире подобное в порядке вещей». Архимаг окинул пленников пренебрежительным взглядом. «Сомневаюсь, что они дворяне, но даже если это так, они ничего не знают о том, как должен вести себя имперский дворянин. И нет, они не преступники, а скованы, чтобы не мешали своими глупыми вопросами». «Значит, глупыми вопросами они будут мешать нам», заключил неприметный, идя следом за седоусом воином. Александр постарался запомнить его лицо. «Никогда не знаешь, когда может пригодиться информация о внешности главы тайной канцелярии. Тайной стражи, или как в этом мире подобная организация называется». «Я беру этого», – неприметно ткнул пальцем в последнего товарища Кузнецова. «Смотрит холодно, умеет себя контролировать. Обычная внешность. Он подходит». Алекс скосил взгляд на соседа. «Блондин». Квадратный подбородок, ярко-голубые глаза, легкая щетина. Кажется, он уже знал, как того будут звать, и блондин не подвел. Вальтер. Голос оказался подстать лицу, рубленый, чёткий. Старик же не торопился, рассматривая оставшегося пленника. Рядом с явным нетерпением стоял Архимаг. Было видно, что ему уже в конец надоел весь этот фарс, но что-то не давало ему просто взять и уйти. Александр не пытался скрывать свои чувства по отношению ко всему окружающему. Что он точно не собирался делать, так это лебезить перед своими похитителями, даже если от этого зависела его жизнь. Ярость и гнев! Он явно не рад вас видеть, не так ли, миссир Ольгерт? Одежда какого-то рабочего, черты лица грубые. Все это говорит скорее о его плебейском прошлом. Человек низкого происхождения не может быть помощником Тысячника Императорской Стражи. Вы же это понимаете?» Архимаг нахмурился. Было видно, что он совершенно не рад, что его собеседник все усложняет. Тот должен был принять человека, а не задавать неудобные вопросы. «Я прошу вас принять его и позаботиться о его дальнейшей судьбе. Как только я его передам вам, меня совершенно не будет интересовать...» «Как именно вы станете о нем заботиться?» Предельно четко ответил Альгерт. «Проклятие!» – поморщился воин. «Все эти ваши мажеские штучки и договоры! Все у вас никак у нормальных людей! Не люблю брать на себя ответственность за то, что не понимаю!» «Вы мне должны, ваша светлость!» «Лишь поэтому я здесь!» «Хорошо, я беру его!» «Развеивайте свою магию, миссир Архимаг!» Мик и Кузнецов приземлился на ноги. Он почти не покачнулся, так как был готов, напрягая и расслабляя мышцы ног весь конец разговора. «Следуй за мной!» Четкая команда, и Алекс послушно пошел за тем, от кого теперь зависела его дальнейшая жизнь. Правда, в дверях он не отказал себе в пристальном взгляде на Архимага, постаравшись в точности запомнить его лицо. Но тот не смотрел на своего бывшего пленника, о чем-то опять задумавшись. Александр Кузнецов был мстительным человеком, и он не собирался прощать мага. Он не питал иллюзий, и если бы старик мог их убить, он не сомневался бы и секунды. Пока они шли, Алекс безостановочно вертел головой, запоминая окружающие красоты. А посмотреть было на что. Дворец императора, а это не могло быть ни иное, выглядел богато. Многочисленные гобелены, висящие на стенах, статуи рыцарей и даже различные монструозные чудовища. Пол часто представлял собой мозаику. Потолки тоже иногда расписаны картинами. Взгляд притягивали и большие застекленные окна. Только стеклышки маленькие и вставлены в частые ячейки рамы. Очевидно, делать большое цельное стекло они еще не научились. Но больше всего удивляла магия заставляющая факелы гореть неестественно ровно и сильно, давая отличное освещение. Благодаря этому дворец буквально купался в сполохах огня. Глава 3 Седоусу и воин двигался стремительно и не выказывал никаких признаков одышки или усталости, хотя они уже миновали значительное расстояние по бесконечным лестницам и коридорам. Учитывая же его снаряжение, с ним было явно что-то не так. Пока они шли, Александр успел убедиться, что тысячника имперской стражи все отлично знают, и он пользуется большим уважением. Каждый из встреченных по дороге вельмож счел своим долгом с ним раскланяться. При этом старик отделывался четкими рубленными фразами, стараясь потратить на это как можно меньше времени. Особенно примечателен был вид дежуривших стражников. Их двойки довольно часто встречались рядом с главными входами и выходами. Стоило им увидеть старика, как малейшая расслабленность пропадала из их вида, и они вытягивались в струнку, принимая молодцеватый вид. Алексу в первое мгновение казалось, что даже их оружие и броня начинали блестеть сильнее. Вид у них был очень даже боевой, тяжелые кирасы закрывали грудь и живот, и на них аккуратно нарисована корона. Тяжелые поножи прикрывали ноги до колен, а наплечники защищали плечевой сустав. На голове покоились шлемы, похожие на перевернутые котелки с довольно широкими краями. Единственное, что портило их боевой вид, это яркость и цветастость одежды у них под доспехами. У одного штаны вообще были по вертикали поделены на два цвета – красный и желтый. В ногах стражников стояли внушительного вида щиты, на поясах висели мечи. Наверное. В таких котелках хорошо стоять под дождем, будто бы под зонтом, ни капли не попадет, а в случае необходимости и пожрать можно приготовить. Очередной переход, а затем стало попадаться еще больше стражников. Многие непонимающе косились на идущего следом простоледина. Его вид абсолютно точно не ассоциировался с видом слуги или кого-либо еще, кто мог ходить в этих залах. Дверь в личные покои старика открыл один из стражников. Воин прошел внутрь, даже не кинув взгляд на Александра, который шагнул следом. Обстановка довольно аскетичная. Видимо, это рабочий кабинет. В комнате заметна еще одна дверь. В дальней части – зарешоченное окно. Сквозь него видны какие-то шпили и стены. Седоусый прошел к столу, снял перевязь с мечом, положил ее на стол и, пододвинув тяжелое даже на вид кресло, уселся в него. И внимательно стал разглядывать землянина, застывшего перед ним. Мужчина спокойно стоял, без всякого выражения рассматривая своего, видимо, нового работодателя. Чертово собеседование! Приходилось мне быть на нескольких, но никогда от этого не зависела моя жизнь в буквальном смысле». «Занятно!» – наконец заговорил воин, расправив ладони усы. «Архимаг сказал, что ты не дворянин, но при этом держишься ты странно, нет раболепия». Значит, не крестьянин, не рабочий. Но и молчишь, не пытаешься что-то втирать. Значит, торгаши тоже отпадают. Судя по виду, воинам, как и магом, ты не являешься. Так кто же ты? Александр Кузнецов. Мужчина безразлично повел плечами. Был перенесен архимагом Альгердом из своей страны сюда против своего желания. На родине занимался строительством домов он не стал добавлять, что служил год в армии. Он сомневался, что его познания, как правильно разбирать и собирать автомат Калашникова, помогут ему в мире Средневековья. Вдруг признают готовым к воинской службе, сунут меч в руки и отправят в самое пекло. «Значит, архитектор!» – заключил воин. «И простолюдин!» «Да?» – кивнул Алекс. «Разве что прадед был каким-то дворянином!» «Почему Архимаг так был заинтересован в твоей судьбе?» «Потому что дал клятву душе мира», — неприятно ухмыльнулся землянин. «Он не мог ничего нам сделать, но если бы перекинул ответственность на кого-то другого, то остался бы чистеньким». «Ха!» — усмехнулся Тысячник. «А ты, я смотрю, совершенно безбашенный парень! Не знаю, из каких мест ты сюда прибыл, но за оскорбление его мессирства можно умирать очень долго ну а если ты не дай боги возведешь хулу на его императорское величество голос звякнул сталью простолюдина осмелившегося на подобное ждут быстрый суд и страшная смерть это понятно предельно ваше Александр замер, внимательно смотря на собеседника, предлагая представиться. При этом он старательно давил в себе сарказм. Сейчас ему тут совершенно не место. Все эти расшаркивания хоть и смотрелись максимально неестественно для человека 21 века, тем более из России, но требовалось их не просто соблюдать, а буквально жить ими, малейшая ошибка могла очень дорого обойтись. «Понятно! Хорошо!» Седоусый что-то решил для себя. «Меня зовут граф Маркус Шварц, тысячник императорской стражи столицы империи Ромус. Твое счастье, Кузнецов, что хоть я и был должен архимагу, меня не связывают с ним никакие дружеские чувства. Более того, его политика идет вразрез с тем, что я считаю правильным, поэтому твои наглые слова о нем останутся без последствий. «Ты знаешь, почему я тебе все это рассказываю?» Внезапно был задан вопрос. «Нет. Почему?» «Потому что я взял на себя обязательства, навязанные архимагом. Мой тебе совет, парень, никогда не шути с этими проклятыми магическими договорами. Даже если они тебе не кажутся такими уж магическими, это гиблый путь. И если его мессирство...» Тон Маркуса при этом был предельно язвителен. «Решил, что я по глупости не придам значения всему этому, то он сильно ошибся». «Теперь насчет тебя. Ты простолюдин, поэтому никакие офицерские должности, да и то же место оруженосца не по твою честь. Но при этом в тебе чувствуется нежелание понапрасно гнуть спину». «Глупо!» «Учитывая, что я могу сделать с тобой все, что захочу!» Он с намеком посмотрел на землянина. Тот же мудро не стал ничего говорить. «Учитывая, что в тебе течет дальняя дворянская кровь, я даю тебе право зваться бастардом!» «Спасибо. Ваша светлость?» Наугад бросил Алекс обращение, услышанное в разговоре Флоренции и Архимага. Судя по веселому хмыку старика, не прогадал. Лезть тебе не поможет, бастард. Ваша светлость – это обращение к герцогам. К графам и князьям обращаются ваше сиятельство. Спасибо, ваше сиятельство. Четыре круга ада. Не думал, что буду учить этикету какого-то безродного простолюдина. Фамилия твоего нового отца – Вульфс. Хороший был род. Они долго служили моей семье. Жаль, полностью прервался. По закону бастарды ничего из имущества не получают. Тем не менее, фамилию ты можешь использовать. Что еще? А, бумага об этом будет отдана в императорскую канцелярию. Еще раз спасибо, ваше сиятельство. Быстро учишься, одобрительно кивнул Тысячник. Это тебе пригодится, если не хочешь сдохнуть в когтях какой-нибудь потусторонней твари. Теперь насчет твоей дальнейшей судьбы. Ты будешь включен в одну из чертовых сотен. Небось слышал наш спор с тем господином, что забрал твоего товарища? О стражниках, поймавших демонопоклонников, ваше сиятельство. О них самых, пусть их демоницы до смерти залюбят. Тот сиятельный господин, чье имя тебе лучше не знать, никого так просто не отпускает и не забывает. Поэтому те стражники уже обречены. Ходячие трупы, которые еще портят воздух и, по попустительству богов, дышат. «Они не виноваты?» — рискнул спросить Александр. «Да как бы не так!» Яростно стукнул старик по столу, заставив этот огромный кусок дерева, обитый металлом, жалобно хрустнуть и протяжно заскрипеть. Кузнецов в неверии посмотрел на самую настоящую вмятину в толстенной столешнице а если приглядеться, таких боевых отметин видно много. Сила у Тысячника просто нечеловеческая. «Эти проклятые ублюдки снюхались демонами по самой кишки, и я несказанно рад, что их поймали, но...» Его лицо налилось кровью. «Никто не смеет казнить моих людей, кроме меня самого! Он должен был передать их мне!» «И уж поверь, участь быть отданными императорским палачам показалась бы им избавлением!» Внезапно он успокоился. «Столичная тысяча потеряла целых три десятка опытных бойцов и трех сержантов. Также был заключен под стражу сотник этих ублюдков. Видят боги. Я считаю, что он не виноват, но будет суд». Слишком громкое дело и слишком много у сотника злопыхателей. Мне придется выискивать толкового командира, согласного примкнуть к страже и имеющего соответствующий опыт. Часть бойцов из второй чертовой сотни перейдет в первую, во второй освободится часть мест. Туда ты и отправишься. При этом надо понимать, что чертова сотня это то еще дерьмо. Ясно тебе, бастард? Она связана с демонами? «Ваше сиятельство!» – не забывай добавлять, если не хочешь лишиться головы. Да, если в городе было найдено ядовитое гнездо демонов, то именно чертовы сотни идут и решают вопрос кардинально. Поиском тварей занимается тайная канцелярия, но и стражи никто не запрещает находить их. Те, кто находят убежище демонопоклонников, могут рассчитывать на милость императора, В этом деле между нашими ведомствами идет постоянная конкуренция. Да ты и сам видел. Если правильно будешь себя вести, быстро получишь сержантские ленты, а затем и полноценное дворянство. Если, конечно, доживешь. И это прозвучало столь обыденно, что Алекс буквально кожей почувствовал опасность. Маркус Шварц потянулся вперед и нажал на запавно выглядящую подушечку. Раздался негромкий звон. Внутрь заглянул стражник. «Сотника четвертой сотни сюда! Немедленно!» «Слушаюсь!» Стукнул себя в грудь солдат и быстро выскочил за дверь. Ждать пришлось недолго, примерно полчаса. Видимо, сотник находился в другом здании. «Ваше сиятельство! По вашему приказанию прибыл!» Сотник был одет в почти такой же доспех, как у тысячника, только победнее. И разноцветных лент на броне было меньше. Александр подозревал, что это воинские знаки различия, да и тысяч не говорил про какие-то ленты. Обычное лицо, длинные темные волосы, единственное, что бросалось в глаза, это цепкий взгляд, быстро окинувший все помещение, будто сотник ждал нападения в любую секунду. «Заходи! Это бастард Александр Вульфс! Отдают долг одному своему старому знакомому! Зачисли его в свою сотню! Он новичок и иностранец из богом забытых краев!» «Ничего толком не знает, поэтому подбери ему какого-нибудь толкового сержанта, чтобы от души сумел вдолбить дисциплину и умение драться. Я не хотел бы, чтобы он сдох по глупости. Тем не менее, относись к нему как к остальным солдатам. Никаких поблажек. Это понятно?» «Так точно!» «Отлично! Свободны оба!» «Верность императору!» Сдвоенный удар в грудь. Александр тоже приложился, повторив слова. Не стоило вызывать гнев и неприятие у сотника. Да и в армии не любили тех, кто выделялся. «Забавно. Обычно, когда ты устраиваешься на работу, будешь разговаривать от маленького начальства вверх до большого. А тут все перепутано. Я начал с лицезрения императора и скоро закончу сержантом с теми, с кем придется тянуть службу. Интересно, у моих невольных товарищей все то же самое?» «Казначейство, тайная канцелярия и...» «Надеюсь, девушке повезло не оказаться в некоем подобии великосветского борделя». Алекс невольно усмехнулся, сообразив, что ему придется вновь послужить в армии. «Только на этот раз вместо покраски бордюров и травы надо будет вполне ощутимо рисковать жизнью и при этом за совершенно чужую страну и людей». «А уж упоминание демонов...» Мужчина подозревал, что в этом мире смерть может быть не самой страшной участью. Упоминание богов, демонов, магов. Со всем этим требовалось разобраться как можно быстрее, если Алекс не хотел попасть в просак Вновь вернулась ненависть на архимага, на императора и на всех тех, по чьей воле он оказался здесь. Что сейчас происходит в родном мире? Что с родителями? Что с его домом? Течет ли время в его мире с той же скоростью, что и здесь? Неужели его только что построенный дом может кому-то отойти после потери хозяина? Александр в ярости прикусил язык, пялясь на ненавистную фигуру сотника. Тот не был ни в чем виноват, но в его глазах буквально олицетворял этот мир. Мир, который ему уже очень не нравился. Глава четвертая Внутренний двор возле императорского дворца впечатлял своей красотой. Аккуратные дороги, ведущие к главным зданиям, плавно расплетались в маленькие тропинки между зелеными изгородями. Повсюду были расставлены статуи, изображающие различных воинов. Невольно Алекс отметил, что в отличие от его мира, где в таких местах должны быть творения античности, здесь главенствовал другой стиль. Вместо идеальных пропорций человеческих тел и изящества линий здесь восхищались иным. Вот в яростном оскале застыла полуголая воительница. Верхней одежды почти нет, одна из грудей открыта всеобщему обозрению. При этом скульптор подчеркнул мощную мускулатуру и боевую стойку, в которой девушка замерла. Рука застыла в незаконченном замахе двузубым копьем. А чуть дальше стоит огромный воин с усмешкой, смотрящий вперед. Он лениво оперся обеими руками на длиннющий двуручный меч. Судя по комплекции воина, весит он немало. Мощной фигурой воин был схож с Конаном Варваром, сыгранным Шварцнеггером. Алекс невольно вспомнил ту вмятину в столе, а может, не так уж и много весил для людей этого мира. Его взгляд опустился ниже, на пьедесталы этих двух статуй. Урсус-завоеватель, основатель империи Ромус. И? Первая валькирия Агава, одна из четырех героев темных веков. Одна из героев? Прямо как мы, четверо счастливчиков. Интересно, откуда она была призвана? Никак не могу вспомнить никого в столь необычном наряд... Стоп! Какая же это валькирия, если она самая настоящая амазонка? Алекс попробовал вновь обернуться назад, но было поздно. Столь примечательные статуи уже скрылись за стеной кустарника. Отлично. Кроме языка, получается, я понимаю еще и письменность? Те надписи под статуями были написаны на чем угодно, кроме русского. Таких закорючек мне видеть еще не доводилось. «Хотя нет. Видел я как-то арабскую вязь? Вот где люди заморочились, придумывая свою письменность!» Здание, отведенное под нужды высшего командования звена стражи, не особо впечатляло. Но зато явно предназначено и для обороны. Внутри же было не протолкнуться из-за спешащих посыльных и гневно выкрикивающих свои претензии людей. Алекс прислушался к разговорам и довольно быстро стало ясно, что все это разные купцы и горожане, недовольные действиями или наоборот бездействием стражи. Где-то были украдены со склада товары, в другом же месте недоброжелатели подожгли дом уважаемого купца. Немногочисленные дежурные вяло отбивались от нападок разгневанных посетителей, привычно обещая, что совсем разберутся и не допускали их до начальства. Это столь сильно напомнило Кузнецову его родной мир, что он невольно посочувствовал просителям. Ведь уже знал этот принцип. «Когда убьют, вот тогда приходите и пишите заявление». Тоже знал, что он сам попадет в подобную структуру. И вновь очередной кабинет и новое ожидание. Сотник второй сотни не горел желанием разговаривать с человеком, предложенным тысячником. Может, потому что тот был бастардом. Или по причине того, что не знал, как с ним себя вести. Несмотря на слова Маркуса Шварца, тень Тысячника незримо оставалась за плечами землянина. В этот раз ожидание продлилось более часа. Видимо, посыльным пришлось здорово поплутать, дабы найти искомого сержанта. «Господин Сотник, по вашему приказанию прибыл!» Александр невольно шагнул в сторону, дабы пропустить эту верхотуру вперед. Он не хотел, чтобы его ненароком затоптали, попросту с высоты не заметив. «Как там говорилось? В Средневековье люди очень плохо питались, вследствие чего их средний рост равнялся полутора метрам? Ну тогда этот громила как раз и отбирал еду у большинства средневековых жителей. Что ж он такой здоровый?» Удивление мужчины можно было понять. Его будущий сержант заставлял чувствовать себя карликом. Сам Кузнецов был достаточно высоким человеком. Метр восемьдесят – это уже было выше среднего. Да и задохликом он никогда не был. Но его сержант выглядел внушительнее. Темная загорелая кожа, толстые надбровные дуги, глубоко посаженные глаза. Плечи не слишком широкие, но рост, как минимум, два метра. С лихвой это компенсировал. Он явно относился к другой национальности, чем те, кого Алекс видел до этого. «Сержант Портис, к тебе в отряд поступает этот новобранец. Обучи его и сделай из него настоящего стражника чертовой сотни». Сотник немного помолчал, а потом нехотя добавил. «Новобранец, выйди и стой за дверью. Если понадобишься, тебя позовут». Алекс стукнул кулаком в грудь и вышел. Уже снаружи он не отказал себе в мрачной усмешке. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, о чем будет разговор. Сотник решил все же предупредить сержанта о проблемности новичка. Сотник не хотел никакого недопонимания с Тысячником. Назад новобранца не позвали. Вышел уже не особо довольный сержант Портис. Жестом он указал, чтобы тот следовал за ним. Выйдя из здания, они отошли от него метров на пятьдесят, прежде чем сержант решил поговорить. Развернувшись и окинув Александра внимательным взглядом, он странно протянул руку вперед, завернув запястье наружу. Кузнецов осторожно повторил его действие, медленно протянув руку вперед. Окинув Александра недоуменным взглядом, Портис крепко ухватил его за предплечье, пожав его словно при рукопожатии. Землянин поспешно повторил его действие. «Значит, иностранец и бастард?» Сержант не стал скрывать, что за информацию получил от сотника. Цесту портис, сержант третьего десятка второй чертовой сотни столичной стражи». «Александр Вульфс», мужчина называл свою новую фамилию. «Стражник третьего десятка второй чертовой сотни столичной стражи». «Да, Бастарт. «Пока что ты не стражник», покачал головой сержант. «Ты новобранец! Лишь если выдержишь вступительный срок, тогда им станешь Усек? «Так точно, сержант!» Александр вытянулся и ударил кулаком в грудь. Слова «так точно» на этом языке звучали иначе, но смысл передавали точно такой же. Недовольное лицо командира немного разгладилось. Было видно, что ему не нравится такой непонятный подчиненный. С другой стороны, признает авторитет и кое-что знает о субординации. Это не могло не радовать старшего. Хорошо, бастарт, пошли, пока время есть, тебе надо получить снаряжение. Алекс отлично понимал, что означает понятие бастарт. Это, считай, тот же ублюдок, то есть человек, рожденный вне брака, нагуленный на стороне. Тем не менее, его нынешнее понимание слова говорило немного о другом. Проблема не столько в отсутствии брака родителей, сколько в связи дворянина и простолюдинки. В глазах окружающих Александр был плодом запретной любви некоего аристократа и никому неизвестной женщины низкого сословия. Кузнецов догадывался, откуда взялись эти смутные чувства и непонятные мысли. Душа мира или другая вещь, ответственная за предоставленное ему понимание языка, должна была привязать каждое слово к имеющимся ассоциативным цепочкам. Как итог, Алекс подсознательно обладал неким пониманием различных норм. Другое дело, что вытащить их из массива информации очень трудно. Проще спросить у кого-то знающего. Было ли это причиной, почему выискивались те, кто больше всего знал о подобных мирах, пусть даже по книгам? Ведь в таком случае в разы легче находить и привязывать ассоциативные цепочки к новым словам. И бастард в неком контексте можно было считать вполне себе оскорблением. С другой стороны, землянин отлично знал про важность принадлежности к касте или сословию в средневековом обществе. Крестьянин, купец, воин, аристократ – у каждого сословия существовали свои правила и запреты. Но при этом бастард некоторым образом выбивался из этой системы. Он мог не только входить сразу в несколько сословий, но и не иметь требуемых знаний. И главное, окружающие это допускали. Покажешь свое незнание крестьянам, они подумают о странном господском обучении. Дворяне же лишь усмехнутся ничего не знающему бастарду, жившему у крестьян. В этом главное не попасться и тем и другим одновременно и никогда не рассказывать свою истинную историю. Так что пусть я буду странным, непонятным, но своим бастардом, чем каким-то иномирцем. Для того, чтобы дойти до складов, пришлось попотеть. Надо было выйти из императорского комплекса, миновав высокую стену, опоясывающую его по кругу, а затем пройтись по городу до мрачного донжона. Заметив вокруг этого сооружения парочку помостов с характерными балками, Вульфс сообразил, что кроме складов в этом месте имеется еще и тюрьма. Цестуса Портиса встретили не особо дружелюбно. Скрюченный седовласый младший казначей, почем свет стоит, ругался насчет того, что комплекты оружия и брони тех 30 убитых и плененных тайной канцелярией стражников так и не были возвращены. Вследствие этого он не обязан предоставлять новый комплект. Но сержант, видимо, уже ждал чего-то подобного, поэтому напирал на имя сотника и на наглость неких казначеев, которые ничего не боятся. В такие моменты он надвигался на спешно отступающего внутрь склада крючкотвора. Однако тот не сдавался, быстро возвращая позиции и апеллируя к старшему казначею, у которого требовалось получить искомое разрешение. Но спустя 10 минут ругани, от которой уши вяли в трубочку, Младший казначей повел довольного сержанта и новобранца в святая святых его владений. Здесь началась неприятная часть. Хитрый крючкотвор всячески старался втюхать самое залежавшееся и гнилое старье. И если вначале сержант пытался приструнить его сам, то потом просто наслаждался представлением в виде ругани Александра и младшего казначея, ошалевшего от такой наглости. Кузнецов отлично знал такой тип людей. Им все равно, что было хранить. Главное – хранить. Их товар мог уже подгнить и испортиться, но это не мешало запасливым хомякам продолжать защищать его от чего угодно. Из них получались отличные завхозы и начальники складов. Единственная проблема, что у подобного типа людей при долгой работе развивалась склонность не давать защищаемое даже своему непосредственному начальству из-за чего хороший завхоз внезапно становился безработным завхозом. Сколько Алекс ругался с наглыми хозяевами, которые покупали материалы по дешевке, считая, что из такого хлама можно построить дом. «Материалы, которые вы собирались покупать, слишком дорогие. Я, не напрягаясь, нашел пять компаний, где в разы дешевле. За что я плачу свои деньги?» А то, что все эти пять компаний торгуют откровенным барахлом, заказчика не особо тревожило. Зато в случае, если дом перекосится или через полгода начнут появляться трещины, мгновенно появятся претензии к подлым, недобросовестным подрядчикам. Сержант Портис лишь весело хмыкал на очередном витке противостояния, бессмысленной жадности и желания выжить. Ведь от этой брони напрямую зависело, Как долго сможет протянуть бастард Вульфс в новом мире? Александр максимально придирчиво рассматривал каждую вещь, проглядывал их на просвет факелов, корябал пальцем металл или нюхал подкладку на гниль. Судя по одобрительным взглядам сержанта, делал он все правильно. И хоть это противостояние продлилось аж два часа, Цестус не то что был зол, наоборот, он находился в превосходном расположении духа чего нельзя было сказать об истекающем ядом казначей. Не будь рядом командира, Кузнецов не стал бы поворачиваться к трясущемуся от ярости старичку спиной. Тому явно ничего не стоило взять один из ржавых клинков и вспороть слишком придирчивому солдату кишки, а потом ищи этот потерявшийся труп в горах никому не нужного хлама. Глава пятая Новобранец, как сюда попал-то? Сержант, введя Алекса в казарму, решил немного того поспрашивать. Было видно, что он еще не до конца отбросил настороженность, но отношение явно стало лучше. Это можно было понять хотя бы по отсутствию упоминания бастарт. Эта пикировка с казначеем невольно добавила землянину баллов в глазах опытного вояки. Умение выбить себе качественную снарягу плюс соблюдение субординации – качество скорее опытного солдата, чем новобранца. «Жил себе спокойно, а тут бац, и мой батя помер. А ведь только благодаря ему ко мне отношение нормальное было. Но я и решил уйти по-тихому, пока была возможность. А то вдруг мои братья решили бы, что я часть наследства хочу получить». «Это да», – крякнул сержант, – «наследство – это такая вещь. Если оно большое, глотки вспарываются только так, особенно в вашей дворянской среде». Острый взгляд командира Александр умело не заметил. А что дальше-то было? Да, ничего особенного, сержант Портис. Как добрался сюда, почти не помню. Будто в тумане так торопился. Отец перед смертью рассказал, как служил под командованием одного великого человека. Сказал тайные слова, как к нему попасть. Ну а я, как добрался до города, так сразу пошел к нему. И вот я здесь, начинаю служить в чертовой сотне. «Великий человек, ага», – понимающий покивал командир, мудро не став развивать тему Тысячника. На что, собственно, Александр и рассчитывал. Его история была шита белыми нитками, но в ней имелся железобетонный скрепляющий элемент – Тысячник. Его подчиненным лезть в дела начальства не особенно и хотелось. «А чем занимался-то на родине?» «Дома я строил, командовал несколькими рабочими, закупал различные материалы для строительства. Вот, хлопнул сержант кулаком в ладонь, вот откуда такое умение торговаться. Решено, скоро надо будет набрать еще новичков. Им потребуются доспехи. Хорошие доспехи, а не то дерьмо, которое нам пытаются втюхать эти подземные крысы. А ты, новобранец, поможешь родному десятку. Теперь хозяйственные вопросы на тебе, а это значит, что твой вступительный срок заметно снизился. «Верность императору!» «Верность императору!» Мгновенно отреагировал сержант. «Привычно. Инициатива имеет инициатора. Узнаю армию. Если выступил с предложением, будь готов его и притворять в жизнь. С другой стороны, хорошие отношения с сержантом разом окупают целый ряд неудобств. Можно сказать, я попал в штаб писаря». Минута молчания, и командир, замедлив шаг, тихо спросил. «Слышь, Бульфс, это знают все старослужащие. Не обязательно постоянно выкрикивать в суе титул императора. Ты правильно меня понял? Если хочешь показать понимание приказа, просто ударь кулаком по грудной пластине, без голоса. Понятно?» Алекс повторил неофициальный совет, аккуратно стукнув по нагрудной керасе. Кузнецову сразу показались странными постоянные выкрикивания чествования императору. Как оказалось, это делалось лишь в присутствии незнакомых людей и для соблюдения официоза. В общении между знакомыми имелся и сокращенный вариант. «Надеюсь, я не пожалею», – сержант дал понять, что ожидает от Алекса правильного поведения. Землянин сделал понимающее лицо и кивнул. «Дескать, можете на меня рассчитывать». «А как с боевой подготовкой? Каким оружием владеешь?» «Умею драться на кулаках». «Этим владеют все парни, если у них, конечно, хоть что-то торчит между ног!» Заржал он. Алекс вежливо улыбнулся. «Сержант Портис, я именно что ходил в, скажем так, боевую школу бокса. Специальная техника боя на кулаках». «Техника?» Резко посерьезнел сержант, окинув Алекса внимательным взглядом. «Так, кажется, меня неправильно поняли. Видимо, я подобрал какое-то не то слово». Надо выправлять ситуацию. Ничего особенного. Там нам показывали, как правильно ставить ноги, как уворачиваться и блокировать удары. Ставили сам удар, учили держаться под ударами противника. А! -а, -а успокоился командир. Вас не учили воинским техникам? Что это за штука такая? Но спрашивать опасно. Нет, покачал головой Алекс. Потом покажешь на полигоне дал указание сержант. Уже почти привычный металлический удар был ему ответом. А из оружия? Только нож. И то не особо умело. Считай ничего, подвел итог сержант. Но не дрейф, новобранец. Мозги у тебя вроде есть. Так что господин сержант научит тебя так сражаться, что чертовы порождения хаоса покажутся тебе не страшнее шелудивых псов. Алекс решил, что сейчас самое время начать задавать вопросы. «Сержант Портис, я жил в довольно глухих краях. Мы мало что знали о демонах и... хаосе. Не могли бы вы рассказать, что это такое?» «А почему спрашиваешь?» Обманчиво спокойный голос командира, наоборот, заставил Александра напрячься. Он постарался вложить в ответ всю свою искренность. «Мне сказали...» что чертовы сотни так называются из-за того, что они должны уничтожать демонов, а я почти ничего не знаю об этих тварях. Наш священник, как только слышал о них упоминания, приходил в такую ярость, что боязно было даже думать о таком. Надеюсь, священники в этом мире ведут себя именно так. Хороший у вас священник, знающий, принял эту версию сержант. Хотя иногда лучше о некоторых вещах иметь хоть какое-то представление. Ну, Вульфс, не знал бы я, что тебя послал сюда великий человек, подумал бы, что ты о тайной канцелярии. Ну а потом... Хм. Хорошо. Идти еще долго, поэтому слушай. И заруби себе на носу. Все, что ты от меня услышишь, это тебе рассказал кто-то другой. Усек? «Так точно, сержант Портис?» «То-то! Хм! С чего бы начать-то? Тема-то такая паскудная!» «А что такое хаос? Кто такие демоны? Еще вы вроде бы упомянули четыре каких-то круга ада!» «Проклятие! Все запомнил!» – выругался сержант. «Ладно, хаос, я сам не особо много знаю, но вроде как это такая тьма...» из которой появились все демоны. Четыре круга – это их миры. Вроде нашего, только омерзительные и противоестественные для нас. И да, их четыре. Кроме них, еще есть маленькие демонические мирки. Но там в чем-то попроще. Почему мы, стражники чертовой сотни, знаем об этих мирах так много? Потому что демоны каждого круга разные. Разные? Алекс невольно увлекся, перебив командира, чего тот даже не заметил, продолжая монотонным голосом. Да, разные. Говорят, каждый из этих демонических миров родился от силы людских чувств. Гнев, жажда перемен, страсть, страх смерти или болезней. Хаос невиданно исказил эти чувства, породив ужасных демонов. Некоторые глупцы пытаются обращаться к этим жутким созданиям, надеясь на дары за свою службу. Они не понимают, что это не они командуют демонами, а демоны правят ими. Даже эти чертовы демонологи, по моему мнению, без своего ведома служат демонам. Демонологи? Да из какого захолустья ты вылез? Ты хотя магах слышал? Конечно, сержант Портис. Эх... «Дали боги ничего не знающего бойца! Демонологи – это уважаемые господа маги, а демонопоклонников мы нещадно уничтожаем. Чувствуешь разницу?» «Смутно», – честно признался Кузнецов. Хм. «Демонологи – это маги, которые силой подчиняют демонов и заставляют тех себе служить. Демонопоклонники же ложатся на спину и покорно раздвигают свои булки перед демонами. Так понятнее. Так точно, сержант Портис. кто то Разные демонолюбы хотят разного. Кто-то хочет потрахаться хорошо. Нормальное желание. Я это желание отлично понимаю и даже одобряю. Но горея не вечность в аду. Не с шестируким же двадцатиглавым ублюдком, который умеет копаться в мозгах и норовить до смерти залюбить все живое. А им, видите ли, подавай что-то поинтереснее. Чёртовы извраты. Еле порубили ту тварь. Шестерых он успел поломать. Страшное зрелище, скажу я тебе, было. Алекс невольно проникся ощущениями того зрелища. А некоторые боятся смерти. Опять же, обычный страх. Кто ничего не боится, тот полный дурак. Казалось бы, у тебя есть деньги, влияние. Начни учиться на мага, воина, паладина, в конце концов. Всем известно, что они живут дольше обычных людей. На крайняк заплати магам жизни. Пусть подлечат тебя, продлят жизнь. Денег вылетит немало, но зато и результат будет каков. Так ни хрена! Призывает демонов с круга разложения. И таки получают бессмертие. Если жизнь гниющими, мукировавшими тушами можно назвать жизнью, И ведь эти ублюдки по приказу своих демонических хозяев норовят сделать такими же кусками дерьма и остальных. Пытаются заразить колодцы и акведуки. Суки, поддержал Кузнецов. Представленные сцены отдавали чем-то невероятно мерзким и гнилым. И, судя по всему, они недалеки от истины. Что там еще осталось? А, кровавые ублюдки. Точнее, ублюдки, жаждущие крови. Помнишь, я говорил про гнев? Этот круг ада особенно любят идиоты, жаждущие силы сейчас и сразу. И они ведь ее опять же получают. А попутно у них напрочь сносит башню. Их можно рубить на куски, а они будут продолжать тянуть к тебе руки, чтобы вырвать горло. И поверь, силы у них на это более чем достаточно. Но самые страшные из них... Те, кто смог обуздать ярость хотя бы на первое время. Энергия хаоса продолжает их менять. Капля по капле они теряют человечность, превращаясь в извращенное подобие их хозяев. «А потом им все равно сносит крышу, сержант Портис. «Точно подмечено, Вульфс. Напрочь ее самую рвет. И вот тогда нам остается только одно. Стоять и держаться!» пока не подоспеет выделенный маг, иначе шансов убить эту тварь не так уж и много. Остались последние, план изменения. Хитрые ублюдки, покачал головой Цестус Спортис. Вечно себе на уме. Плетут свои сети. Ими в основном занимается тайная канцелярия и магическая ассоциация. К ним обычно идут всякие дворяне и маги. Этот круг дает знания, умение плести интриги и применять магию. «Мы мало с ними сталкиваемся, но я считаю, что эти уроды самые опасные. Как представлю мага, который сошел с ума от мерзости хаоса, так сразу хочется выпить чего-то покрепче. Ну как, бастард, все еще хочешь у нас служить?» «Конечно, выбора у меня все равно нет», – честно ответил Александр, отправляя проклятие за проклятием на голову Тысячника. Попасть в боевое подразделение, вынужденное постоянно сражаться с такими ужасами, Архимаг знал, к кому отправлять землянина, чтобы тот протянул совсем недолго. «Выбор есть всегда», – философски заметил Портис, пожав плечами. «Можно перерезать себе горло или по-тихому удавиться на ремне, пока твои товарищи спят». Но удивленный взгляд подчиненного он вздохнул. «Ты, парень, еще не понял, куда попал!» Не буду тебя стращать почем зря. Рейды и облавы на демонопоклонников бывают не так уж и часто. В основном мы занимаемся патрулированием улиц, охраной и сопровождением важных персон. Поиском преступников, успокоением смутьянов и дебоширов. Его рука легла на меч. Но иногда приходится окунаться в такое вот дерьмо. И поверь, окунаться придется с головой. Так глубоко, что аж глотнуть его пару раз придется. И у многих попросту не выдерживают нервы. Контракт с чертовой сотней так просто не разрывают. Поэтому сам понимаешь. Проклятый Маркус Шварц вместе со своим, без всяких сомнений, любовником архимагом Альгердом. Глава шестая. Неужели из всех сотен наши две самые опасные? Ну, на это как посмотреть. Демоны, они обычно прячутся. И их не так уж просто найти. Редко, когда какие-нибудь идиоты связываются с кругом гнева. Поэтому в основном мы живем как обычные стражники. А вот две чудовищные сотни работают постоянно. Они убивают чудовищ? Верно подмечено, умник! Умник! Столица рождает каждый день целую кучу трупов, и не все из них вовремя находят, чтобы правильно захоронить или сжечь. Часть некоторые уроды, дабы скрыть свои темные делишки, скидывают в канализацию. Долго лежащие трупы имеют немалую вероятность переродиться в какую-нибудь гадость, которая, окрепнув, выберется на свет и пойдет жрать людей. Чудовищные роты ходят по самым злачным и вонючим местам, вычищая их от подобных тварей. Поэтому их за глаза зовут помойными сотнями. Но не стоит им говорить это в лицо, если не хочешь стать зачинщиком кровавого побоища. При этом их противники хоть и слабее наших, но зато тех уродов бывает в десятки раз больше. После особо крупных зачисток трупы монстров вытаскивают целый день. Неплохо, а? Александр покачал головой, показывая, что оценил размах. Сержант же явно увлекся разговором, поэтому продолжал. «Есть еще две мертвые сотни. Эти охотятся за вампирами и другой разумной нечистью, всякими незарегистрированными некромантами и другими любителями покопаться в трупах. Их подопечных хоть и меньше, чем наших, но зато те куда опаснее». Десять лет назад целая сотня отправилась на уничтожение гнезда вампиров. Им хм, повезло наткнуться на старого вампира с его личным выводком. Ту мясорубку не могут забыть до сих пор. Вампира завалили телами. Как итог, пятеро выживших обычных стражников и один маг. А 95 солдат и трое магов навсегда нашли покой в том проклятом подземелье. Так что служба у них та еще. Остались еще четыре сотни. На кого тогда охотятся? Какие еще ужасы скрывает этот город? Сержант заржал, утирая слезы. Ну ты сказал, ужасы! Надо будет парням рассказать, пусть поржут. Четыре сотни занимаются только людьми. Поиском убийц, охотой на тех, кто получил награду за свою тупую башку. Ну и дальше по мелочи. «Иногда их прикомандировывают к одной из наших сотен, когда ожидается уж совсем большое дерьмо». Сержант Портис любит использовать слово «дерьмо», хотя, учитывая ситуацию, его можно понять. «Получается, их работа в разы легче? Им ведь не надо сражаться постоянно со всякими тварями». «Конечно!» – спокойно кивнул сержант. «Вот только они и получают в три раза меньше нашего». Про премии они даже и не слышали. За каждое уничтоженное гнездо казна империи платит нам вполне ощутимую сумму. А это сильно много? В удачный месяц мы получаем иной раз побольше самого настоящего рыцаря, ушедшего в наемники. На чем это я остановился? А, да. Их сотни – это обычные сотни. У них нет собственного стандарта и имени сотни. Нам, если ты не знал, разрешено носить шлемы нестандартного вида, дабы всем видам показать, кто мы есть. К слову, это привилегия, данная самим императором лет так двести назад. Чёртова, мёртвая, чудовищная сотни, известны всей империи. Некоторые из бойцов приходят к нам, дабы показать свою храбрость. Сержант задержался на этой возвышенной ноте, а потом тут же спустился с небес на бренную землю. Хотя настоящим бойцам это нахрен не нужно. И обычно приходят всякие инфантильные дебилы, которые и убить-то никого не убивали за всю жизнь. Таких дебилов мы обычно стараемся повернуть назад, дав пинка. Их жизни не жаль, но в бою тебе будет лучше, если рядом стоит человек, на которого можно положиться а не идиот, который сам сдохнет и тебя на тот свет отправит. Казармы представляли собой несколько стоящих рядом друг с другом каменных строений вытянутой формы. Каждая из казарм разделена по кубрикам на десятки. Кубрики соединены общим коридором. такие бараки, внутри которых оказалось невероятно душно. Зато не поддувало сквозняком. Александр отлично помнил, как в своей родной казарме им постоянно приходилось раз за разом заклеивать и конопатить буквально рассыпающиеся окна. Да и кроме окон было немало щелей, откуда все равно дуло. И неудивительно, раздание лет сто как построили. Плюсом также было то, что внутри казармы располагался лишь десяток сержанта Портиса, и сейчас он был явно не полон. Внутри с ожесточением рубились в кости трое солдат. Землянин невольно отметил, что кубики выглядели почти как земные. Еще одна похожесть двух миров. «А ну встать, сукины дети!» Сержант раздраженно ворвался внутрь, стражники подхватились, быстро выстроившись перед гневно раздувающим нодри командиром. Алекс скромно приткнулся к стенке, дабы не привлекать внимания. «А если сюда заглянул бы сотник? Охренели на радостях от безделья! Так я вам устрою!» «Сержант Портис, извините, стало грустно? Парней забрали, вот, пытались хоть как-то настроение поднять. Даже не пили!» «А ну, дыхнули!» Сержант придирчиво принюхался ко всем троим. «Ладно, не пили. Хвалю. Завтра будет уже, черти, когда назначенный смотр новичков. Припрутся всякие косолапые деревенщины» считающие, что службой столичного стражника они заработают себе на корову и безбедную старость. Наша задача – не разубеждать этих идиотов в том, как жестоко они ошибаются, а найти среди них кого-то, кто имеет больше всего шансов превратиться в более-менее хорошего стражника чертовой сотни. А пока отдыхайте. Благо, сотника можно не ждать, ему немного не до того. Он уже собирался уходить, как спохватился. «Ах, да! Один новобранец уже найден!» Александр остался один на один с внимательно разглядывающими его бойцами. «Черт!» – напоминает вход осужденного в камеру. Не хватает только брошенного под ноги полотенца. «Приветствую!» Алекс спокойно поздоровался. Важно было не показать страх, но и наглость сейчас была не к месту. Обычное спокойное отношение. «Какую койку я могу занять?» Один из троих, с перебитым и неправильно сросшимся носом, кивнул на свободную кровать. Туда Алекс изгрузил выданные ему подушку, простыню и покрывало. Тащить их всю дорогу было неудобно, но без них никак. Сняв шлем, положил его на грубо сколоченный столик. Меч в ножнах повесил на специальный гвоздик, вбитый в спинку кровати. Кирасу, как и остальное снаряжение, он пока снимать не стал. Кто знает, как пойдет дальнейший разговор. Его же противники были как раз без брони. Он сел на кровать и повернулся к внимательно его разглядывающему собранию. Первым вопрос задал тот с кривым носом. Видимо, он был главным в этой тройке. Уже привычные вопросы, ответы на которые у Алекса были заранее подготовлены. Зовут Алексом Вульфсом. Бастард. Отец знал человека в верхушке стражи. Был архитектором. Вообще, мужчина заметил, что у очень многих в этом мире имена, да и фамилии, заканчивались на букву «С». Маркус, Цестус, да и имена двух из троицы – Йонас, Минос. Третьего, со сломанным носом, звали Сигартом. Поэтому имя Алекс было очень даже в тему. Напряжение возникло лишь в одном месте. Один из троих внезапно бросил. «Мы все трое родились тут. Мы – простые граждане. Не врезгуешь ли с нами рядом спать, а, ваше благородие?» На что Алекс спокойно ответил. Что-то я не заметил у себя рыцарского звания, да и дворянином я не являюсь, так что не зазорно. Его ответ немного рассмешил остальных, после чего опрос как-то завял, так как новичку потеряли интерес. Они вновь расселись вокруг стола и рассыпали кости. Землянин же начал неспешно снимать броню, кладя ее точно так же, как сделали это его соседи. «А не боишься броню-то снимать?» Внезапно снова задал вопрос Сигарт. Ты же ее не просто так не снимал во время нашего разговора. Нет, не боюсь. В разговоре с вами понял, что люди вы разумные. Бучу творить не будете. А Сигарт лишь кивнул, продолжив партию. Звать за свой стол они его не стали. Александр и сам бы не пошел. Он знал множество способов развести новичка в незнакомой для него игре. А уж про последствия проигрыша и говорить не приходилось. Окончательно сняв броню, Алекс с наслаждением растянулся на постели, жесткой и колючей. Матрас хоть и присутствовал, но наполнен то ли соломой, то ли какой-то похожей твердой травой. Окончательно сняв броню, Алекс с наслаждением растянулся на постели, жесткой и колючей. Матрас хоть и присутствовал, но наполнен то ли соломой, то ли какой-то похожей твердой травой. Он уже узнал от сержанта о времени, когда будут кормить. Обед он уже пропустил. Поэтому в желудке уже чувствовалась пустота, а до ужина оставалось еще два часа. Засыпать было плохой идеей. Вульфс сомневался, что его разбудят к ужину. Скорее, веселясь над глупым новичком, тихо пройдут рядом, чтобы даже случайно не побеспокоить крепкий товарищеский сон. Полдня пронеслись так быстро, что почти невозможно было за ними следить. Требовалось хоть на секунду перевести дух, решить, что же делать дальше что он хотел больше всего? Александр знал ответ. Больше всего он хотел рассчитаться с одним проклятым стариком, из-за которого он здесь оказался. И Алекс был уверен, что в подобном желании он был не одинок. Вероятно, его товарищам землянам не намного лучше, чем ему сейчас. Каждый из них думает об одном и том же, как они пришли к такой жизни и кто виноват. Затем им всем придет в голову мысль о возвращении назад в свой мир, и здесь встанет целый ряд проблем. Во-первых, они слабы и ничего не знают об этом мире. Единственный их плюс и актив – это они сами. То есть в этом мире самые близкие для них люди – это трое оставшихся землян. Следовательно, хоть немного устроившись, потребуется их найти, дабы скоординировать усилия для возвращения. Но даже если они объединятся, что может им помочь? И опять же, ответ был на поверхности. Магия. Она перенесла их в этот мир, она могла и вернуть обратно. И сержант как раз поведал сразу о нескольких из них. Маги, некие воины, паладины, демонологи и демонопоклонники. Воины отпадали сразу. Если воины могут ломать руками огромные столы, это не значит, что они способны открывать порталы в другой мир. Ассоциативная память молчала, поэтому Алекс остановился на этом. Паладины. Вульфс готов был поставить на кон голову архимага, что паладины очень тесно связаны с богами. Хотел ли Вульф подобной связи? Да никогда. Он не был святым и вечного пригляда с небес ему не нужно было и за бесплатно. Проще всего было с магами. Их всех перенес в этот мир маг, а точнее архимаг. Но при этом он сам сказал, что подобное заклинание было невероятно сложным и древним. Следовательно, учиться для такого владения предметом придется очень долго. Учитывая же пожилой возраст архимага, Александр решил оставить этот вариант на крайний случай. Оставались самые неприглядные варианты – поклониться демонам или попытаться тех подчинить. Оба варианта являлись смертельно опасными. Но при этом даже не особо знающий сержант был уверен, что эти твари шастают из своего мира в этот. Могли ли они знать, как шагнуть из этого мира в нужный? Алекс считал, что эта возможность вполне существует. Ну или у них есть некие знания на этот счет, и задачей мужчины будет их лишь развить. Он отлично помнил слова Альгерда про наличие слабого дара к магии. Это значило, что он способен ко всем этим магическим штукам. Да и все, что он знал о фэнтези-мирах, говорило, что магию в теле можно развивать. Он старался не думать о том, что в этом мире может быть невозможно. Алекс Вульфс растянул губы в злой усмешке. Получилось удивительно удачно. Кому, как неофициальному демона-борцу, легче всего получить доступ к запретным знаниям? Как говорят, быть у колодца и не напиться. А как обрету достаточно знаний и понимания мира? Нужно будет поискать других землян. Может, они смогут помочь в возвращении долга одному слишком хитрому старикашке. Глава седьмая Шевелитесь, дети свиней! Хватит толпиться! Выстраивайтесь в очередь! Сержант Портис был явно в ударе. Столь отъявленной и отборной брани Вульфс давно не слышал. Правда, у командира была уважительная причина. Это чрезмерное количество кандидатов, пришедших устраиваться в чертову сотню. Они мешались, лезли куда не следует, роняли деревянные ограждения и за это огребали деревянными дубинками, крепко сжимаемыми всеми солдатами, в том числе сержантом. Алекс их откровенно не понимал. Он сомневался, что все те ужасы, про которые рассказывал Цестус, являлись лишь плодом извращенной фантазии сержанта. Из чего следовало, что служба в сотне – это невероятно опасное предприятие. Тем не менее, сейчас народ буквально напирал на несколько поставленных деревянных ограждений. Было ли это патриотизмом, желанием славы или просто любовью к деньгам? В основном преобладали молодые парни лет 18-20. Рослые, здоровые, они весело подтрунивали друг над другом, пытаясь скрыть нервозность. Ветераны десятка выстроились возле проемов в ограждении, готовые принимать будущих кандидатов. Александр, также одетый в броню, тем не менее не был допущен до подобного процесса. В его задачи входили раздача кандидатам деревянного тренировочного оружия и щитов, подгонка Керас под фигуру и надевание шлема. Задача не сказать, что сложная, но бесконечное расшнуровывание и зашнуровывание ремней Керас было не таким уж и простым делом. Привычных ему ремней с пряжками не было, приходилось мучиться с завязыванием узелков. Правда, с каждым разом получалось все лучше. При этом Вульф находился буквально возле самых ресталичных зон, поэтому мог во всех подробностях разглядеть учебные поединки по отбору кандидат. И кое-что можно было понять с самого начала. Троица ветеранов сражалась достаточно умело. Любые попытки деревенских или городских парней сделать им хоть что-то разбивались об отточенные десятками тренировок и сражений движения. Стражники ловко блокировали удары и спокойно возвращали кандидатам вполне увесистые ответные. Словить деревянным мечом по руке достаточно больно, чтобы у большинства тут же пропадало всякое желание сражаться. Таких тут же выводили прочь. Собравшаяся вокруг толпа весело освистывала их, подбадривая других кандидатов. Александр с удивлением понял, что их отборочное состязание превратилось в самое настоящее городское представление. Некоторые из парней пришли в составе целых делегаций родственников, друзей, соседей и просто знакомых. Надо было признать, что работа для ветеранов была не такой уж и простой. Хотя их противники в большинстве своем ничего не умели, их удары приходилось блокировать и парировать вполне серьезно. Следовательно, силы прикладывались настоящие а желающих помериться силушкой было немало. Поэтому стражники старались устроить стремительный обмен ударами, продолжающийся недолго. Они успевали отбить пару неловких ударов, вернуть кандидату пару в ответ и посмотреть на его реакцию. Тут же шел следующий. Всех, кто смог показать хоть что-то похожее на умение биться, отводили за ограждение. Там они, светясь горделивыми улыбками, смотрели на остальных свысока. Хотя Алекс на их месте не обольщался бы. Их уже собралось человек 15 и наберется, вероятно, еще столько же. А десяток на то и десяток, чтобы там именно столько человек было. И 4 места было уже занято. Кроме обычных, ничего не умеющих парней, попадались и опытные воины. В таких случаях бой немного задерживался и не всегда заканчивался ударом от ветерана-стражника. Очень редко деревянный меч выбивал стук и из его керасы. Таких умельцев набралось еще человек пять. Но в подобных мероприятиях бывают ситуации, когда придет какой-нибудь умник и попытается испортить всем праздник или рабочие будни. Э, расступитесь, уроды! Не загораживайте путь нашему командиру!» Сквозь толпу грубо пробирались шестеро бойцов в разноцветных одеждах. По их доспехам и оружию было видно, что с мечом они обращаться умеют, а также то что они не относятся к регулярным подразделениям. Тот, кого эти солдаты звали командиром, внимательно рассмотрел творившееся представление и растянул губы в холодной усмешке. «Стоять!» – отдал он команду своим бойцам. «Неужели идет отбор в одной из столичных сотен? Много слышал об этом, так же, как и о знаменитых сотнях. Это какая Чертова! «Чертово!» Откуда-то с задних рядов донесся ответ. Остальные люди молчали, внимательно следя за разворачивающимся конфликтом. «О, знаменитые охотники на демонов! Превосходно! Насколько мне известно, каждый может подать заявку на вступление в чертову сотню, не так ли?» «Так», – ему ответил Сигарт, втянув воздух сломанным носом. Раздалось сипение. «Тогда я, кондотьер третьего десятка кровавой роты компании веселых ланскнехтов, «Хочу попытать счастье устроиться!» «Или чертова сотня решила нарушить старые законы!» «Нет!» – заревел сержант, выходя вперед. «Если хочешь проверки, выходи на аресталище и получи снаряжение!» «Я лично проведу для тебя проверку!» «Нет, нет, нет!» – наемник ехидно покачал головой. «Какое снаряжение?» Всем известно, что при вступлении в императорскую стражу проверка кандидатов проводилась настоящим оружием. Или чертова сотня окончательно забыла свое боевое прошлое и превратилась в стадо жалких трусов. «Ты сам выбрал!» – отчеканил сержант. «Принеси щит и шлем!» – бросил он Александру. Шлем представлял собой довольно оригинальную вещь. Поверх металлического ведра спереди была прикреплена костяная часть какой-то надиво-уродливой твари. Ее глазницы вполне позволяли смотреть через них на противника. При этом, судя по имеющимся по бокам крепежам, это было всего лишь необычное откидывающееся забрало. Землянин уже знал, где койка сержанта, поэтому не прошло и пары минут, как Цестус надел шлем, на левую руку – щит, правой он вытащил меч. «Другой разговор!» Ощерился кондотьер, заводя руку за шею и вытаскивая из-за спины огромный двуручник. «Эй, Вульфс, отойди от сержанта!» напряженно сказал один из ветеранов, внимательно следя за стоящим в десяти метрах наемником. Алекс не понял причины, но решил последовать неожиданному совету. Особенно этому способствовало то, как резко толпа отхлынула в сторону. И уже когда он подходил к застывшим стражникам, его сотряс удар ветра. Стоявший спокойно кондотьер невероятно быстро занес над головой двуручный меч, и тот обрушился вниз, будто бы вбивая далеко не маленького сержанта в землю. Хотя почему будто бы? Ноги мужчины против всех законов физики и впрямь погрузились в твердую утоптанную землю. Александр почувствовал содрогание почвы, что уж совсем странно. Подобное он ощущал лишь при работе тяжелых машин, загоняющих сваи под землю. До ушей опешившего землянина лишь спустя миг долетел чудовищный грохот столкновения. Хотя, скорее всего, ему так просто показалось. Все же воин не мог двигаться быстрее звука. Он перепрыгнул 10 метров в мгновение ока. Что за чертовщина тут происходит? Но сержант был готов к чему-то подобному. Столь сокрушительный удар он с трудом, но выдержал. Алекс видел, что двуручный меч оставил гигантскую вмятину на поверхности щита. На! Рявкнул командир стражи и вновь произошло нечто странное. Щит понесся по направлению к наемнику, однако тот рванул в бок и не зря. Дрожащий сгусток воздуха отделился от щита и буквально содрал с земли утоптанную пыль и камни. Удар не прошел бесследно и краешком все же зацепил наемника, порезав тому лицо и задрав правую сторону одежды. Оба поединщика замерли. Если Кандатьер тяжело дышал и внимательно следил за действиями оппонента, то Цестус, наоборот, был расслаблен. «Что это за удары? Он пролетел целых десять метров!» «Сильная техника!» — согласился стоявший рядом Сигард. Он как-то больше остальных разговаривал с новичком, хотя и был главным в их тройке. Обратив внимание на непонимающее выражение лица Вульфса, он безлобно хмыкнул. «Хм, деревня!» Если используют техники воинов, высвобождают свою внутреннюю энергию, направляя ее в удары. Это магия? Какая нахрен магия? Сплюнул Минос, присоединившись к разговору. Повторяю для тупых, внутренняя энергия. Маги воруют свою силу у мира, а настоящие воины черпают ее лишь у себя. И говорят, наоборот, питают миры. Ты бы, Минос, заткнулся? пока беду не накликал. Услышат еще, господа маги, твои слова. Как расплачиваться-то будешь? Да и паладины, по-твоему, не настоящие воины. Им-то боги помогают. Тот что-то пробурчал, но все же замолчал. Однако Александру было еще не все понятно. А почему они сейчас друг на друга не нападают? Ждут чужого рывка? Э, не, опять мимо, бастард. Техники тратят внутреннюю энергию. Она у них еще есть, но они хотят ее поберечь, поэтому стоят, восстанавливаются. «Если б ты, Сигард, больше тренировался, то мог бы так же, как наш сержант». «Тебе ли говорить?» – кривой недовольно глянул на непрошенного советчика. «Что же сам постоянно сачкуешь и вместо тренировок девок тискаешь, до да пива хлещешь?» Не получив разумительного ответа, он довольно отвернулся и пояснил Алексу. «Говорят, умелые воины, идущие путем техник, могут даже не взмахивать оружием. Им это просто не нужно. Просто раз...» «И твоему противнику сносит башку непонятно откуда взявшимся лезвием, сорвавшимся с твоего меча». «А наш сержант молодец!» – продолжил Кривой. «Если бы он не использовал технику укрепления...» Его бы так вмяло в землю, что никакой маг жизни бы не собрал. Думаю, маги Ваус Шварте смогли бы... Твою мать, Минос! Ты что, к каждой бочке затычка? Не видишь? Я с новичком разговариваю. Какого хрена ты лезешь каждый раз? Ну и ладно. Стражник обиженно отвернулся. Передышка же бойцов закончилась. Они вновь начали сходиться. Причем на этот раз в дело пошла честная сталь, а не непонятные полумагические техники. И если кондотьер больше напирал на длину клинка и мощные размашистые удары, то сержант предпочитал действовать щитом. Сила ударов опять не оставляла равнодушным зрителей. Непонятно было даже как латы держат удар. Поединщики не стеснялись применять удары руками и ногами, пытаясь опрокинуть соперника или вывести его в бессознательное состояние. Люди Кандатьера, что вначале были веселы, теперь хмурились и стали тискать рукояти мечей. Видимо, они ожидали быстрой победы своего командира, но бой затягивался. Становилось понятно, что силы равны, и победителем может стать не их человек. Судя по их виду, они были готовы исправить ошибку судьбы. Глава восьмая Короче, парни, готовимся! Когда наш сержант уделает этого выскочку, его бойцы скорее всего взъярятся и попробуют нас пощекотать своими клинками. Ты, Вульфс, держись за нашими спинами, помогай чем сможешь и не давай им нас обойти. Понял? Алекс тайком проверил, легко ли выходит меч из ножен. За все время он вынимал его лишь один раз у казначея. Землянина впечатлила эта мрачная решимость стражников биться до конца учитывая, что тех же наемников было аж шесть человек, вдвое больше, чем их самих. С другой стороны, Алекс зловеще хмыкнул. Если уж умирать, то точно не трусом. Бежать, бросив десяток, бесполезно. Он сомневался, что к дезертирам в этом мире какое-то другое отношение, чем на земле. Драка же лишь разгоралась. Наемник умело крутил восьмерки кончиком клинка, положив его на сгиб левой руки. Иногда он выстреливал острием вперед, пытаясь за счет длины клинка попасть в одну из незащищенных частей тела, локтевые сгибы, низкие расы или шею. Сержант же, отбивая каждый раз меч в разные стороны, сближался, пытаясь атаковать. Его меч не первый раз бился по толстым латам, покрывающим руки бойца, державшего двуручный меч. Причем было заметно, что броня рук была гораздо качественнее, чем нагрудника. Видимо, в этом и был смысл. Человек, лишенный щита, был обязан хоть как-то защищать руки. А ты хорош, внезапно заговорил кондатьер. Против моей техники мало у кого получалось выстоять. Ты тоже очень даже неплох, вернул любезность сержант. Редко встретишь столь качественно поставленный удар. Ты мне льстишь, мыкнул командир наемников. Сам-то за сколько подготовил технику укрепления? За секунду? Тут ты меня прямо удивил! «Еще есть желание выяснять, насколько чертова сотня соответствует слухам о ней?» «Нет», – хмыкнул Кондотьер, – «заканчиваем». «Договорились». Оба воина синхронно опустили мечи, после чего стали убирать те в ножны. «Стражники чертовой сотни, я убедился, что слухи не врали, и вы все достойны охранять покой столицы». «За то, что я вас побеспокоил, предлагаю вечером собраться в таверне у синего пропойца. Я оплачу!» Командир наемников демонстративно развел руками и крикнул толпе. «А также приглашаю отметить это дело других славных воинов столицы!» Толпа разразилась радостными воплями. Дармовую выпивку любят, видимо, во всех мирах. «Спасибо за предложение! Мы придем!» Величаво кивнул сержант. «А он не выглядит грустным или раздраженным отсутствием победы», — как бы невзначай заметил Алекс. «Еще бы!» — подошедший сержант выглядел на удивление бодро. «Считай, он рассказал о себе этой части столицы. Техники воина показал свое мастерство тоже, а затем и щедрость. Если он решил нанять людей, то лучше плана не придумать». Проклятая традиция, каждый раз найдется какой-то гаденыш, имеющий вполне законное право на убийство одного из сотни. Так, чего стоим? Кого ждем? До вечера хотите тут провозиться? Так у нас вечером еще встреча назначена. А ну быстро продолжать отбор новобранцев! Несмотря на опасения Алекса Вульса, командир наемников и впрямь не затаил зла. Хотя в этой ситуации злопамятным надо быть сержанту, ведь та дуэль велась вполне серьезно. Малейшая оплошность, и все закончилось бы очень печально для любого из участников. Вообще, Алекс все последнее время мысленно прокручивал в голове новую фамилию. Не сказать, что она ему нравилась, но и неприятия к ней он не чувствовал. Он знал, что «вульф» на английском языке значит «волк», так что был Кузнецовым, а стал Волковым. Недавние события показали. Людям этого мира убить достаточно почти что обычного желания. Как и предсказывал Цестус, внутри таверны столы ломились от еды. Командир третьего десятка кровавой роты веселых ланскнехтов, иными словами, наемников, громогласно сулил золотые горы всем, кто присоединится к ним в будущем походе на границу империи. Он так умело расписывал славную историю своей компании. Что казалось, враги умирают от разрыва сердца от одного лишь их вида. Компании назывались большие отряды ланскнехтов. Можно считать почти самые настоящие армии. Со своими обозами, осадными орудиями, магами, торговцами и маркетантками. Сейчас на услуги этих парней был повышенный спрос. Целых три провинции империи подняли мятеж. Имперские легионы были отправлены на подавление мятежей, но вместе с тем император объявил набор и среди наемников. Поговаривали из-за того, что отправленных легионов могло быть недостаточно и присутствовали некоторые сомнения в их верности. Нехватка же легионов произошла по причине усиления напряженности на границе. Большая часть военной мощи империи сконцентрировалась именно там. Племена зверолюдей с одной стороны, а чуть дальше орды кочевников ощутимо оттягивали силы империи. Да и те же эльфы начали мутить воду. Их леса вклинивались на территорию империи. Люди медленно и методично сжигали эти леса, оттесняя их обитателей все дальше в сторону Великого океана. Но последние десятилетия экспансия прекратилась, и эльфы подняли голову, всерьез задумавшись о реванше. Однако одно дело договариваться с ротой ланскнехтов, и совсем другое – иметь дело с целой компанией в пару тысяч бойцов, закаленных боями с самыми разнообразными монстрами, в том числе и на двух ногах. Компании требовали много денег. Даже не так. Очень-очень много денег. Но пока наниматель исправно платил, они ему верно служили. Верность нанимателю была четко прописана в уставе каждой компании так же, как и те кары, которые они могли сотворить с глупым заказчиком, который решит не платить. Кто же такие наемники? Зачем они нужны, если по факту существует одна огромная человеческая империя, раскинувшаяся на гигантской территории? Оказывается, необходимость в них все же присутствовала. Бравые парни, не обремененные моралью и готовые решать всевозможные вопросы за деньги, были буквально на расхват. Постоянный спрос на людей, умеющих профессионально сражаться, имелся сразу по ряду причин. Во-первых, это постоянная угроза с мистической стороны. Появление демонических прорывов, восставшие кладбища и непохороненные на полях битв, различные могильники, оставшиеся с темных веков, дремучие леса исторгали из себя на диво опасных тварей. Все это зло щедро сыпалось на деревни и города. Иметь постоянную армию никто не запрещал. Но обычно никто не хотел терять сразу половину ее состава против какой-нибудь особо жуткой твари, поэтому большие города, да и дворяне, владельцы земель, щедро платили таким вот отрядам или даже целым армиям, чтобы они незамедлительно решали вопросы. Во-вторых, это особенность дворян империи, которые готовы были рвать друг другу глотки по самым различным поводам. Как итог, многие дворяне держали на постоянном денежном довольстве несколько десятков псов войны, просто на всякий случай. Вместе с тем существовали гильдии наемников, специализирующихся на истреблении монстров территориально. Так называемые гильдии авантюристов. К ним прибывали заказчики, а уже гильдия заключала договор и занималась поиском исполнителя. Конечно, часть денег уходила гильдии, но при этом исполнитель мог быть уверенным, что получит свою оплату. Если ветераны и сержант пили, весело проводя время, то Александр, наоборот, пил мало и в основном старался налегать на еду. Пару раз ему пришлось по-тихому вылить особо крепкий алкоголь под стол. Ему требовалась трезвая голова. Все эти сведения он из-под узнавал у своих новых товарищей, а также у посетителей таверны. Стоило кому-то вскинуться, не понимая вопрос, как Вульфс мгновенно прекращал контакт, переходя к другому человеку. Это было тяжело и непривычно, но землянин не сдавался. Для него жизненно важным являлось понимание окружающего мира. Отсутствие того же сотового телефона доводило его до белого коленя. Когда ты в любую секунду за пару простейших движений можешь узнать любую информацию, лишиться этой возможности, подобно кастрации. Узнал он многое, но при этом все равно недостаточно. Единственное, в чем он все больше убеждался, что империя переживает явно не свои лучшие времена. Грызущиеся дворяне, внутренние проблемы, постоянные вторжения демонов, мертвецов и всяких тварей, недовольство населения и «вишенкой на торте» являлись недружелюбные соседи, точащие зуб на столь заманчивые земли империи. Это лишь те проблемы, которые были, так сказать, на языках, а сколько еще тех, о которых не принято говорить. Хотя бы об ужасной жизни в городе, о нищенских зарплатах, болезнях и антисанитарии. Алекс вдоволь насмотрелся на смердящие улицы и текущие по обочинам помои, и это еще не было дождя и грязи. Это давало повод задуматься, почему люди идут в чертовы сотни, хотя по всем параметрам вроде гиблое дело. Может потому, что жизнь даже в столице не сахар, не говоря уже о деревнях. Также для Алекса стало шоком увидеть в таверне не только людей. К примеру, между столами прислуживали девушки с самыми настоящими звериными ушками. Мужчина на полном серьезе задумался о том, что их решили опоить каким-то галлюциногеном. Благо он вспомнил про племена неких звер людей и немного успокоился. Кроме тех злополучных ушей, они почти ничем не отличались от людей. «Почти» включало в себя немного иное строение лица. Волосы соответствовали цвету шерсти ушей, или уши соответствовали цвету волос. Та да и ногти на руках выглядели крепче и больше, хоть и были подточены. Хвосты, если и были, то скрывались под одеждой. Судя по всему, отношение к ним было обычное. Никто не пытался их как-то выделить, относясь к так же, как обычным девушкам-слугам. Одна из девушек, заметив пристальный взгляд стражника, пискнула и поспешила убежать. Больше она не показывалась, а на ее место пришла другая разносчица. Вульфс решил прекратить наблюдение, дабы не спровоцировать хозяина этого заведения на ответные действия. А вот чуть позже зашедшая компания парней людей удостоилась совсем другого приема. Они были буквально вытолкнуты наружу. И то лишь благодаря выскочившему хозяину таверны. Выпившие наемники были полны готовности избить тех до полусмерти. Оказалось, их сотня недавно потеряла многих из бойцов в сражении со зверолюдьми. После пьянки на следующий день пришел черед отобранных новичков. Их было, как и предполагал Алекс, целых три с половиной десятка, и из этой неполной полусотни надо было отобрать шестерых. Алекс начал подозревать, что Тысячник, назначая его на это место, мог посчитать, что оказывает добрую услугу. Землянин вновь начал задавать себе вопросы. Какие ужасы толкают людей из деревень в столь опасную стражу? Безусловно, в этом замешаны деньги и слава. Но мертвецам они ни к чему. Следовательно, дело было в чем-то еще. Началось все с опроса всех оставшихся. Кто, откуда, как докатился до такой жизни. На этом этапе, к удивлению Алекса, были отсеяны три из пяти более опытных, которые достали ветеранов-стражников в учебных поединках. Ульфс не присутствовал на беседах, поэтому не знал причин. Может у них были темные пятна в прошлом, а может проблемы с дисциплиной. И хоть Вульфс уже почти был назначен на должность стражника, сержант Портис не собирался давать ему послаблений. Поэтому весь следующий курс молодого бойца в средневековье землянин расхлебывал вместе с остальными парнями. Их к тому моменту осталось 29. Глава 9. Что Алексу не понравилось сразу, это отработка построений и шагистики. Каждый из стражников по стандарту был вооружен мечом и щитом. Щит же включает в себя необходимость умения сохранять строй в самых разнообразных ситуациях. К примеру, если господин сержант, словно раненый кабан, вырывается в строй новобранцев, то новобранцы обязаны сдержать эту бронированную тушу, не поколебав строй. Надо ли говорить, что с землянина и его новых товарищей сошло семь потов, прежде чем у них начало что-то получаться? Ведь щиты требовалось ставить внахлёст, дабы твой товарищ справа поддерживал твой щит. Слева же уже твой щит поддерживал щит товарища. На этом этапе начались первые отсевы. По одному или двое парню понуро уходили прочь. Никто не пытался оправдаться или просить, так как, откровенно говоря, побаивались командира. При этом Алекс хоть и имел некоторые преимущества за счет службы в армии, ведь четко ходить в строю он обучен, то вот управляться с щитом пока сложновато но на него был приказ тысячника-сотнику, прикрывающий его от полного исключения. При этом мужчина задумывался о том, что бы случилось, если бы его все же выгнали. Оказаться почти голым на улице средневекового города без медного гроша в кармане – это страшно. Нет никакого представления, куда идти и чем заниматься. То, что он делал раньше, сильно зависело от технических средств. Да и даже если он справится с обязанностями, кто поверит бродяге с улицы, что тот может помочь в строительстве, а ни о каких трудовых правах работника и говорить не приходилось. Поэтому Вульф стискивал зубы и напрягал все силы, чтобы удержать все более тяжелеющий с каждой минутой выпуклый щит, который по факту являлся деревянным кругом, обитым спереди железом, а сзади обтянутым кожей. Чем-то он напоминал щиты греческих гоплитов, правда поменьше. В греческой фаланге левая сторона щита прикрывала товарища по фаланге. Здесь все же было больше уделено внимания личной защите. И неудивительно, в тесных улочках города длинной шеренгой выстроиться не получилось бы. За строевой подготовкой шли тренировки с мечом и щитом. После них гудящие от усталости и ушибов руки наровились повиснуть, как плети. Сержант, который в основном и занимался обучением, не пытался учить чему-то сверхординарному. Он прекрасно понимал, что из людей, которых не начали тренировать с молодых лет, не получится настоящих бойцов. Поэтому он сконцентрировался на ряде отточенных приемов, которые являлись основой, без которой воин являлся обычным крестьянином с оружием в руках. Так, Алекс и остальные бойцы сотни и тысячи раз повторяли блок, а затем внезапный укол или удар мечом из-за щита, резкий удар щита, оглушающий противника, и тут же стремительный контратакующий удар. Таких связок было несколько и требовалось плавно переходить от одной к другой, в нужный момент отшагивая назад или наоборот сближаясь. При этом щит заметно упрощал обучение. Там, где новичков надо было учить у воротам и парированию, щит блокировал удар противника. Тактика стражников столицы Шарфклинг в основном строилась на работе с щитами. Был ряд приемов и на парирование мечами. Орудовать, правда, приходилось учебными деревянными, которые были даже тяжелее обычных мечей. Но Алекс понимал необходимость этого. Развитие силы новобранцев являлось важной составляющей обучения и подготовки будущих солдат. При этом сержант Портис приходил в ярость, когда видел сколы на лезвиях учебных мечей. Парирование и блоки мечами должны были осуществляться лишь плоской стороной клинка, иначе лезвие получало сильные сколы и грозило треснуть, а чуть позже окончательно расколоться. Делать это было не так-то просто, когда новичку на голову падает тяжеленная деревянная дубина, лишь условно называемая мечом, он был готов уворачиваться своим мечом как угодно, лишь бы не склопотать по кумполу, после чего тут же отхватывал наказание от озверевшего сержанта. Наказания были не особо разнообразными, но на диво унизительными, а иногда и болезненными. Очистка нужников, стирка вещей сослуживцев или сразу пара ночных караулов а иногда сержант лично устраивал учебный спарринг с провинившимся, и это была болезненная процедура. Но для этого требовалось очень сильно проштрафиться. Вульфс, к своему облегчению, пока еще ни разу не получил ни одного из них. То ли из-за хорошего отношения сержанта, который брал его на встречи с разными тыловиками, выдающими продукты и одежду, то ли из-за незримой тени покровительства начальства. Но Алекс все равно не расслаблялся. Чем больше он узнавал этого сурового на вид человека, тем больше понимал, что лучше бы не вызывать у него раздражение своими оплошностями. Семь лет в чертовой сотне являлись лучшим доказательством несгибаемой воли сержанта. В таком темпе прошло целых полгода. Алекс не заметил каких-либо серьезных отличий в продолжительности года этого мира от земного. Все так же кончилось лето, благо и так это были его последние дни. Наступила осень, пролетела зима, а затем, наконец, пришла весна. Зима и осень были очень теплыми и отличались большим количеством дождей. Землянин узнал заодно и подробности набора в стражу. Каждый из прошедших первичный отбор становился новобранцем чертовой сотни. Это значило полное довольствие в отношении еды, проживания и одежды, но отсутствие каких-либо денежных выплат. После полугода первичного отбора остались требуемые по количеству шесть бойцов, которые уже и заключили договор с чертовой сотней на целых 10 лет. Даже для развитого мира Кузнецова 10 лет было очень долгим периодом, а уж для средневековья это была целая вечность. Поэтому спустя 5 лет службы стражник имел право заплатить довольно большую, но в границах разумного, неустойку и покинуть стражу. Многие так и делали. Денег, заработанных за время службы, было более чем достаточно не только для этого, но и еще оставалось на довольно долгое время в несколько лет, если, конечно, не шиковать прополую. Крестьяне же, вообще не привыкшие тратить много денег и обходящиеся собственным хозяйством, могли на это жить весь остаток жизни. После заключения договора стражники получали свою плату раз в две седмицы, то есть в две недели. Премии включались уже в первые выплаты. За время обучения теми, с кем получалось лучше всего общаться землянину, была троица ветеранов. Алекс часто выбивал ему жадных кладовщиков чуть больше провизии, они же в благодарность учили его различным приемам и рассказывали истории, заодно и приняв парня в свой круг общения. С остальными сослуживцами отношения не очень сложились. Этому мешал не только статус Александра как бастарда или привилегированное положение у сержанта, но и поведение самого землянина. Первое время у Алекса не получалось поддерживать разговоры, так как он не знал многих очевидных вещей и не хотел попасться на их незнании. Потом же просто сконцентрировался на учебе, постигая нехитрые премудрости подготовки стражников. Подобное поведение не могло понравиться другим бойцам, поэтому Александру пришлось несколько раз доказывать другим на кулаках свое право на подобное поведение. И здесь ему очень помогли знания, полученные во время занятий в секции по боксу а также то, что благодаря хорошему питанию и регулярным физическим нагрузкам в этот мир он прибыл в неплохой физической форме. Было две попытки объяснить бастарду его место. Первый отхватил люлей один из деревенских. Во второй уже двое. Правда, в последнем случае и сам Вульф схлопотал пару раз по физиономии, но все же побил своих противников. Затем же еще раз высказал свое нежелание никому лезть, но при этом и напомнил про последствия приставания к нему самому. То ли он был доходчив, то ли удары в этот раз были излишне болезненными, но от него отстали, хотя и демонстративно игнорировали. Здороваться здоровались, но не больше. Это ему и надо было. Алекс полностью сконцентрировался на тренировках. Человеческая психология – забавная штука. Человек постоянно ищет, как бы уклониться от лишнего труда. Даже понимая, чем это для него может обернуться, он все равно продолжит понемногу но филонить. И хоть те же стражники знали, что им вскоре придется столкнуться с самыми настоящими демонами, это не давало им достаточной мотивации, чтобы продолжать тренировки и оттачивание навыков сверх необходимого. Они часто занимались и делали то, что говорил сержант. Вот только стоило с занятием закончиться, как они шли играть в кости, болтать, а кто-то и тихо прикладывался к заветной фляжке. Вот только сам Алекс не мог себе позволить ни минуты отдыха. Он чувствовал каждую минуту бесцельно потраченного времени. Дело было даже не в том, что он осознавал грозящую им опасность и пытался к этому подготовиться. Этому способствовала еще и новость о том, что в этом мире физические нагрузки ведут к развитию очага внутренней энергии. При этом циркулирующая по всему телу энергия используется не только в так называемых техниках, но и пассивно увеличивает ряд параметров организма. Усиливается регенерация, скорость движения, сила и даже сопротивляемость болезням. И самое интересное, что подобное возможно для совершенно любого человека. Если магами рождаются, то воином мог стать любой. В конце того занятия, где новобранцы, обливаясь потом, держали на вытянутых руках меч и щит, Сержант Портис как бы невзначай добавил еще, что у сильных пользователей внутренней энергии член стоит аж до самой старости как каменный. Да и сама старость приходит намного позже, чем к обычным людям. И если всех невероятно сильно взбудоражила и заинтересовала первая часть, то Алекс отметил именно вторую. Возможность долгой жизни не могла его оставить равнодушным. Его инициативность и старания в конце концов были замечены сержантом Портисом. Однако тот прекрасно знал, что мало кто может работать в таком темпе достаточно долго. Многие просто перегорают и возвращаются к обычному состоянию. Поэтому он прождал два месяца и лишь тогда начал учить Вульфса углубленному пониманию внутренней энергии. Ни о каких техниках и речи не шло. Тяжелые физические нагрузки, правильное дыхание и концентрация. Вот что добавилось к ежедневным тренировкам. Не зная, Алекс, для чего это, решил бы, что Цесту Спортис задумал довести его до смерти от переутомления.